Глава 11. Клубящийся дым застилал глаза, но, взглянув в небо, я увидела взметнувшегося вверх дракона, рванувшего наперерез показавшийся со стороны гор новой стаи. Сотни черных точек приближались с невероятной скоростью, закрывая с собой солнце. Сотни на одного ривенрока. Сил... Силы были явно неравными. Даже если учесть то, что дракон быстрее и мощнее, чем крылатые питомцы-муарегов. Душа разрывалась на части. Отчаяние захлёстывало всё сильнее. Ужас от осознания того, что Рен может исчезнуть из моей жизни, сковал тело, вгоняя в пучину безысходности. Что предпринять? Как помочь тому, кто завладел моим сердцем с такой лёгкостью, словно всю жизнь был там? Рядом запричитала няня, заметив приближавшуюся орду, и я едва не поддалась панике наравне с остальными, но, прикладывая неимоверные усилия, всё же взяла себя в руки. «В храм! Живо!» — рявкнула так, что притихли все, даже маленькие дети. «Там наше спасение. Сейчас только от нас зависит, увидим мы новый день или нет. Ради наших мужчин и близких мы должны стать сильными». И, как ни странно, моя речь подействовала. Женщины вытерли слезы, подвязали юбки, похватали детей кто по одному, а кто по двое и рванули дружной толпой к ступеням храма. Над головой мелькал магический хлыст Шанрея, сбивая ринувшихся за нами крылатых тварей. Я же швыряла пульсарами направо и налево, сметая несущиеся в нашу сторону стрелы, поражаясь жестокостью нападавших. Они же прекрасно видели, что бегут женщины и дети, но всё равно раз за разом натягивали луки, выпуская на волю несущуюся со скоростью ветра смерть. Не помню, как добрались до тяжёлых дверей, обитых металлом, сколько раз пришлось воспользоваться магией, но как только женщины захлопнули за мной створки, задвинув тяжёлую щеколду, без сил опустилась на каменный пол. Успели. Смогли. Теперь бы продержаться до тех пор, пока прибудет подмога. А то, что Рен призвал своих, я даже не сомневалась. Каким бы самоуверенным он ни был, но прекрасно понимал, что один не справится с такой сворой. Тем более, воспользоваться кристаллом связи — дело нескольких секунд. Да, именно так он и сделал, прежде чем взмыть в небо. Я верила в это. Верила всем сердцем. Иначе никак. Иначе все наши усилия не имеют смысла. Болезненный стон Ульриха вывел меня из оцепенения. «Мири, деточка, ты можешь ему помочь?» Няня очень переживала, судя по тому, что уже второй раз назвала меня деточкой, ни юной леди, ни принцессой, а по-домашнему мягко и душевно. «Я попробую», — произнесла с трудом, поднимаясь на ноги. «Хотя удивительно, что у меня вообще это получилось после того, сколько пришлось использовать магию». Раньше я уставала даже во время уроков с лордом Стэнвиллом, старым магом, помогавшим втайне ото всех мне постигать азы управления собственной силой. А там практике было сгульки нос, почти одна теория. Но даже сейчас, после всего произошедшего, я чувствовала себя гораздо лучше, чем в замке после его занятий. Невероятно, но факт. Впрочем, если подумать, скорее всего, трудности были из-за блокиратора. Не стало его, не стало и проблем с восстановлением силы. Набравшись до бедного Ульриха, лежавшего навзничь, я присела перед ним на колени и закрыла глаза, сосредоточившись на внутреннем взоре, благодаря которому видела ауру и энергетические потоки, проходившие в теле мужчины. В том месте, где кровоточила рана, потоки прерывались, но если постараться их снова соединить, кровотечение остановится и запустится процесс восстановления. Вот только на людях я подобного еще не делала, но выбора не было. Без вмешательства целителя Ульрих протянет недолго. Подняв руку, я накрыла ладонью рану, стараясь как можно меньше с ней соприкасаться, чтобы не причинять мужчине дополнительную боль. Сейчас, с помощью внутреннего зрения, я видела все в ином свете, не как обычно, но именно благодаря этому не возникло ни капли сомнения в правильности принятого решения». Отрвущейся в бой магии покалывала кончики пальцев. Направив поток на рану, я наблюдала за начавшимися ней изменениями, пока еще невидимыми снаружи, но проявившимися внутри. Потоки начали восстанавливаться, и рана стала затягиваться все сильнее. Медленно, но уверенно. Бледное лицо мужчины наполнялось красками жизни, даря надежду на то, что все плохое уже позади. И с этой трудностью я справилась, не ударив грязь лицом и не посрамив зарождавшуюся репутацию целителя. Противный скрежет чего-то острого камень заставил открыть глаза и насторожиться. Что могла для Ульриха, я сделала. Теперь дело за ним самим и временем. Так что, отойдя от мужчины на пару метров, я склонила голову, прислушиваясь к происходящему. Скрежет повторился, и в этот раз он казался гораздо ближе, чем сначала. Вот только я никак не могла понять, откуда он раздается. За дверью? Нет. За стеной? Тоже не похоже. Побежавшая по полу трещина ясно дала понять, какое направление я не учла. Завизжав, женщины бросились в рассыпную, залезая в ниши, укрываясь за алтарем, прячась за статуями богов, словно надеясь на их защиту и силу. Вот только на помощь они что-то не спешили». Скрипнув зубами, я прикусила язык, заставив себя не роптать, вспоминая встречу на горюн-горе. Кто бы что ни говорил, кто бы как ни думал, а высшие знают о том, что творится на земле. Жаль только, что уже с давних пор они крайне редко вмешиваются в жизни своих созданий. Наши предки хотели свободы от создателей, они её получили. Так что не стоит теперь жаловаться на привратности судьбы, когда начинают сыпаться на голову неприятности. Свобода может быть только одна — и в горе, и в радости. А если кого-то что-то не устраивает, это его проблемы. Замерев на месте, я наблюдала за расширявшейся трещиной, из которой начал пробиваться свет. Казалось, под полом горят несколько факелов. Но объяснять причину этого явления сознание напрочь отказалось, уйдя в ступор. Слишком уж страшной была возможная правда. Я оказалась к ней не готова, не могла принять то, что место, которое считала безопасным, превратилось в ловушку. Впрочем, другого варианта в голову не приходило. В подземелье в это время суток служителей быть не должно, это прописано в правилах. Они приходят сюда только дважды в день, на рассвете и на закате, чтобы вознести молитву богам. Впрочем, обычным селянам разрешается сюда приходить тоже только утром и вечером, причем в том случае, если храмовники на месте. Но сегодня все было иначе. Мы пришли сюда в поисках спасения, а из подземелья поживиться за счет простых людей. Вот только о летающих на бестиях Муарегах я слышала, о ползающих под землей что-то не припоминаю. Может, это все-таки ошибка. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Голова раскалывалась от боли, бьющей по вискам, дыхание становилось поверхностным. Мысли ворочались все медленнее, а тело наливалось свинцовой тяжестью. Интуиция требовала убраться отсюда как можно скорее, а мозг застилал странный туман, не позволявший мыслить ясно. За стенами отчетливо слышали звуки продолжавшейся битвы. В окнах мелькало драконье пламя, чередующееся с пульсарами феерии. Здесь же сладко пахло цветами, и этот запах убаюкивал, лишая воли. «Что-то не так, что-то не так», — всплывали в голове слова и тут же гасли, не найдя отклика. А я уже не понимала, где нахожусь и что вообще происходит, впрочем, как и остальные присутствующие, по большей части уже спавшие вдоль стенок. И когда только успели, минуту назад еще бегали и кричали. «Стоп! А почему они кричали?» «Мири, с тобой все в порядке?» Раздался в голове чей-то голос. Где-то я его уже слышала, но вспомнить, где именно, не получалось. Секунду спустя я его вовсе забыла, мужской он был или женский. К головной боли добавилась тошнота. Удушающий сладкий цветочный запах забивал нос, проникая в легкие, заставляя дышать все реже и реже. «Точно что-то не то! Выдвигаемся!» Услышала я снова чей-то голос, прорвавшийся сквозь красную пелену боли, застилавшую взгляд. Я задыхалась. Глаза закрывались сами собой. Безумно хотелось спать, но что-то мешало, навязчиво, вереща над духом и тыкаясь холодным носом мне в шею. Холодным носом. «Дракоша! А ведь я совершенно забыла о ней!» Мысль ворвалась в сознание стремительным вихрем, вытаскивая из пучины забвения. Подскочив на ноги, едва не рухнув на пол вновь, я швырнула в окно пульсар, разбив витраж вдребезги и свежий воздух хлынул живительным потоком внутрь, очищая голову и легкие, выветривая траву. Но дышала полной грудью, я недолго. Обвалившийся в центре храма пол поднял клубы дыма. Обвалившийся в... Обвалившийся в центре храма пол поднял клубы дыма и каменной крошки, окутывая меня с головы до ног. «Что ж вы такие живучие и морвейные!» Свистящий шепот коснулся уха пару мгновений спустя, и ледяные пальцы сомкнулись на горле. «Но сейчас мы это исправим». Извернувшись, я изо всех сил пнула нападавшего в лодыжку. Зашипев, он отшвырнул меня к стене. Больно ударившийся камень я сползла на пол, но, смахнув кровь с рассеченной брови, взглянула противнику в лицо. «Руэл, это ты?» — не веря своим глазам, прохрипела я, растирая соднившее горло. «Но почему? За что?» «И ты еще спрашиваешь», — взревел бывший жених, с которым мы были сосватаны с детства и играли в одной песочнице. «Эта империя должна была достаться мне». «Мне!» — ревел он, будто умалишённый. «Я всё распланировал, всё подготовил. Мы жили бы долго и счастливо. Но твой отец предпочёл отдать тебя другому, этому ящеру, у которого и так всё есть, и земли, и богатства. Зачем ему ещё одна империя? Пришлось срочно менять планы. Муареги легко идут на контакт, когда дело касается золота». А убедить твою няню примчаться сюда, подальше от имперских войск и соглядатой в советников, не составило труда. Всего одно маленькое ментальное воздействие, и она уже здесь, а следом примчалась и ты. Мне нужно было всего лишь набраться терпения. И я ждал, но ты снова куда-то исчезла. Пришлось прибегнуть хитрости и выманить тебя на приманку». Плевое дело, когда знаешь, на что надавить и какие ниточки потянуть. Будущая императрица не должна быть такой сострадающей. Плюс еще дымный яд. И вот ты в моих руках, слабая и беззащитная. Вот же гад! А я еще ругала за случившееся отца. Впрочем, оба хороши. Кажется, жажда власти сводит людей с ума. И что тебе даст моя смерть? Презрительно поджав губы, спросила я. «Наши советники не примут тебя в качестве императора, даже если из Марвейнов не останется никого. Они уже примеряют отцовское кресло под себя и точно не отдадут власть какому-то сопляку, возомнившему себя вершителем судеб. Когда есть свои люди даже в чужом совете, можно запросто всё переиграть. Они у меня есть», — оскалился Руэлл. «Я достойнейший из претендентов на трон Марвейнов. Твой отец не оправдал возложенного на него доверия». Дворец разрушен, люди в панике, дикари грабят в приграничье. Мои люди поднимут бунт и его свергнут. Тебя не найдут, останусь только я. Других наследников, в отличие от моего, твой батюшка наплодить не удосужился. Правда, признаю, сюда пробраться было нелегко, обойти этих феерий и дракона, но магия и не на такое способна, особенно в умелых руках доставкин жал изножен он сделал шаг ко мне. но тут произошло сразу два события, вернее даже три. во-первых, дракоша вцепилась ему в ногу, отвлекая внимание на себя. во-вторых, подкравшаяся нянюшка опустила на макушку руила тяжелую статуэтку, отправив его отдыхать на пару часов, не меньше. И в-третьих, Храм сотряс сокрушительный удар, и тяжёлые двери распахнулись настежь, впуская Рена, Элрое и Николаса Фроуберга собственной персоной. «Никогда не нравился мне этот руэлл», — отбросив статуэтку, проворчала нянюшка. И, обратившись куда-то вглубь храма, уточнила. «Что там с остальными?» «Магическая сеть на медведя пришлась как нельзя, кстати», — откликнулся Ульрих. «Удачно я её забыл в жилетке». Остальное я уже не слышала, оказавшись в объятиях Ривенрока. Бешеный стук сердца в широкой груди дракона был усладой для моих ушей. Живой, родной, мой. Только этот факт удерживал сознание, не давая провалиться в спасительную темноту, где не было никаких проблем, где не было ничего. Но разве это выход? Наследница должна оставаться сильной в любой ситуации, а не раскисать при первых же трудностях. Так учила няня. Так было написано в «Непреложных правилах взросления имперских отпрысков», записанных настоятельницей Селеции по просьбе императора Себастьяна I. Но только никто из них не предупреждал, насколько это трудно сделать, когда ответственность давит на плечи, когда на твоих глазах уничтожают мирное селение, когда от тебя зависят жизни нескольких десятков женщин и детей». Но в объятиях Ривенрока я могла себе позволить забыть о статусе, о долге перед империей и стать просто девушкой. не сильной наследницей, не леди императорских кровей, а просто меридой, любящей возиться с животными, бегающей в яблоневый сад, пробирающейся в древний храм на Горюн-горе. Ренвальд внешне казался спокоен, но я чувствовала, что его сотрясала крупная дрожь. Тело было настолько напряжено, что напоминало статую, вот только не холодную и безжизненную, а горячую и полную сил. Рваное дыхание обжигало висок, окутывая, согревая, защищая от холода, забравшегося под кожу вместе с ужасом, поселившимся в сердце. И гнетущее состояние постепенно отступало. «Я теперь не одна. Со мной мой жених. Мой мужчина, готовый прийти на помощь в трудную минуту». Сильные руки прижимали к себе с такой силой и одновременно нежностью, что перехватывало дыхание от нахлынувших эмоций, сплетавшихся в единый клубок, состоявшие из взрывоопасной смеси чувств. Уткнувшись лбом в пыльную рубашку, пропитанную кровью и потом, я почувствовала, как по щекам скатились слезы. Осознание того, что каких-то пару секунд отделяли меня от смерти, накрыло по самую макушку. «Но теперь всё позади. Я в безопасности. Мы все в безопасности». Я слышала через выбитые двери храма, что звуки битвы стихли. В население спустилась тишина, не гнетущая, а пропитанная усталостью. Где-то в отдалении лаяла собака, блеяли козы, но никто не причитал, не рыдал. Хотелось верить, что всё обошлось лишь ранениями, что все живы. А разрушенные дома восстановятся. Разрушение — это ничто по сравнению с человеческой жизнью. Чем дольше мы стояли обнявшись, тем больше расслаблялся Ревенрог, постепенно успокаиваясь. Вот только спокойствие продлилось недолго. — Это что еще за чудище? — послышался испуганный голос Ульриха, возвращая нас в реальность, жуткую и опасную. Но за эти несколько минут, проведённые в объятиях, я словно набрала сил, так необходимых в данной ситуации. «Подземный червь!» — присвистнул Рурок. «И когда только командир отряда феерии успел здесь появиться?» «Похоже, тот самый, который прогрыз ход под здание храма. Я видел таких в каменоломне гномов, но чтобы здесь, в империи людей...» — Как интересно, — воодушевился Николас. — Кажется, наш академический бестиарий сегодня пополнится еще на одного жителя. — Его не удержит ни одна клетка, — покачал головой Ферри. — Но как-то ведь им управляли, заставив пробить ход сюда. — Значит, значит, сможем подчинить и мы. — Разберемся. Пока что стазис и пространственный карман решит все наши проблемы. Обернувшись, я увидела, как из провала в полу отец с помощью магии поднимает огромную бочкообразную тушу, а заодно одной несколько подельников Руэлла, опутанных подобием паутины. Вот так диковинка! Сегодня Рурок был особенно разговорчив, в отличие от своего принца, не спускавшего с меня и Рена темных глаз. Казалось, взгляд Шанрея проникал в самую душу, выворачивая ее наизнанку, прожигая насквозь. Я словно наяву чувствовала его боль и разочарование, вот только причину подобных чувств понять не могла. Он точно знал, что я не его половинка, не его пара. Тогда почему в темных, как ночь, глазах отражается такая тоска? И Есть у нас один мастер-артефактор, занимающийся подобными вещицами для охоты. Замечательный маг, скажу я вам». Эта сеть лучшая из его творений. Свернёшь её и почти не чувствуешь ни веса, ни объёма, зато по крепости не уступает стальным сетям. Ульрих сегодня тоже был в ударе подстать ру руку. Слова так и лились рекой, не иначе из-за пережитого волнения. Я слышала, подобное с мужчинами случается. Довольно редко, но всё же. Вот только в походе, когда меня сопровождал, разговорчивостью он не отличался — А уж когда улепётывал из долины драконов, так и вовсе забыл попрощаться. Впрочем, обиды на него я не держала. Испугаться может каждый, особенно когда всю жизнь недолюбливал ящеров. «Хватит уже балагурить», — одёрнула его шёпотом жена. «Лучше спроси у господ, что там с селением». «Мы вместе с драконами и феерой отбили деревню. Можно отсюда выходить», — ответил Николас, услышав её вопрос. «С домами и амбарами придётся повозиться, но маги-ботовики помогут всё восстановить. Это я вам обещаю». Женщины радостно начали перешёптываться и в спешке покинули храм, торопясь на поиски своих родных. Няня, шепнув, что найдёт меня позже, ушла вместе с племянником и его семейством проверять, что осталось от их двора. Рурок вышел следом проверить, всю ли территорию селения зачистили от муарегов. «Мы же не сдвинулись с места». «Маги-ботовики?» — удивлённо переспросила я, обратившись к отцу. «Мы сюда нагрянули всем нашим дружным семейством», — улыбнулся он. Как только я почувствовал, что случилась беда, кинул клич, и все ринулись на помощь. «Так это твой голос, я слышала в голове». «Мой», — кивнул он, — «та дымовая трава, что проникла из щели в полу и наполнила храм, едва тебя не погубила. Хорошо, что додумалась разбить окно». Тем самым ты спасла не только себя, но и остальных. — До сих пор не верю, что все это сделал Руэлл, — покачала головой. Он говорил о том, что хотел завладеть нашей империей, что его люди должны поднять бунт. В общем, нес всякий бред. — Может, и бред, но действовал он весьма умело, — произнес глухим голосом молчавший до этого Шанрей. — Так что часть правды в его словах есть. А вот какая именно, и, что самое главное, знал ли о действиях сына император? «Пожалуй, я могу это выяснить», — склонив голову, задумчиво произнёс отец. «Каким образом ты владеешь ментальной магией?» — уточнила я, удивляясь его силе. «Не только ею, но об этом мы поговорим в другой раз. А пока...» Он склонился над лежавшим Руэллом и прикоснулся ладонью к его лбу. Я знала, что ментальные маги с помощью своей силы способны считывать любую информацию из сознания человека, его воспоминания и мысли. Но одно дело знать, и совсем другое — видеть это своими глазами.